ГЛАВА 18 ТЭЦЕЛ РАЙТ МАМА Цепочка отважных стронгов и я с ними втянулись по узкой тропинке, еле заметной среди наваленных стволов чахлую рощицу. Единственное преимущество, которое было, то, что она вплотную подходила к берегу реки. Дальше тропинка бежала вдоль довольно отвесного берега, до воды было не меньше трех метров. То есть выплыть моментально забраться для человека не представлялось возможным. Глинистый берег, местами подмытый течением, был труднопреодолимым препятствием. Еще одним фактором была небольшая скала, нависшая над нами. Усатый всех дополнительно предупредил, что когда мы побежим назад, смотрели под ноги, доставать упавшего будет некогда. Подойдя к реке, мы остановились, высматривая круги на воде. Никакого движения мы не заметили. Стронг махнул рукой и пошел дальше. Мы за ним след след, стараясь не шуметь, хотя я до сих пор не пойму, почему, ведь мы пришли выманивать его». «Ладно, идем дальше». Наконец дошли до того места, где чудовище сожрало первого бойца. Проводник остановился и молча показал направление, откуда появилась щупальца. и показал знаками приготовиться, а сам вытащил гранату из кармашка разгрузки. Таскать гранату снаружи, подвешенной к разгрузке, умудрялись только самой безбашенной. Стоило лишь зацепиться за что угодно, и мог произойти самоподрыв. Усатый размахнулся и четко навесом кинул F1 в стык течений. Четыре секунды, бульк, бабах, небольшой фонтан и ничего. Вернее, никого, спить что ли? Я кивнул, и усатый запустил еще одну. По нулям. Может, уплыл, но а чего, жрать некого, скучно стало и уплыл дальше по реке. Скорее всего, так и получилось. «Я бы тоже уплыл, расслабленно подумал я, и тут заметил, как у усатого на голове встали волосы, а глаза вылезли из орбит. Я медленно повернулся вслед за его взглядом. Точно над нами, на скале, на над берегом, торчала амфибия. Вернее, часть головы элиты с четырьмя глазами на стебельках. Не хватало только тактичного покашливания с его стороны. «Бегом!» Взревел усатый. Его команда развернулась и, уже не таясь, с воплями бросилась назад. Чудовище зашевелилось у себя в гнезде, и я, чтобы повысить градус нашей встречи, кинул туда гранату. «Подъем!» Взрыв комья земли и мелких камней упали вниз, или-то, похоже, ни капли не пострадала. Наверху послышалось ворчание, и пришли в действие ее щупальца. Мимо меня как раз пробегал боец, и я, чтобы дать ему место, прижался спиной к скале. Именно это меня и спасло. Очень резко со скалы вниз свесила щупальца именно в том месте, где я только что стоял. Вероятно, элита поняла, откуда кинули ей гранату, и как назло в этот момент мимо пробегал молодой рейдер с круглыми глазами. Щупальце ловко обхватило его за пояс и на моих глазах резко дернула вверх. Последовал крик боли, перешедший в бульканье, и через пару мгновений вниз свалилась нога в кроссовке Абибас. Бежавший последнему, Сатый недовольно покачал головой и, не останавливаясь, понесся дальше. Я тоже не стал задерживаться и рванул за отрядом храбрых стронгов. Позади меня послышался характерный звук ломающихся деревьев. Не было слышно только мотора танка, а так все одно к одному. Я даже оборачиваться не стал, чтобы не травмировать свою нежную психику. Так и бежал еще метров 10, но потом не удержался и обернулся на бегу. Лучше бы я этого не делал. За нами гнался рассверепевший литник. На вскидку у него было не меньше десяти щупалец, и одно из них было наполовину оторвано. Все-таки попал, я поздравил себя. Высотой это безобразие было никак не меньше пятого этажа сталинского дома. То есть 15 метров в нем было точно. Мохнатые щупальца увенчивались тарелкообразной головой. Голова заслуживает отдельного описания. Во-первых, она раскрывалась, наполовину скрижеща острыми зубами от злости. Две тарелки, сложенные друг на друга, шевелились, показывая зубки. В углу рта я заметил вторую застрявшую ногу в кроссовке. На верхней тарелке извивались на коротких толстых отростках глаза. Причем все они смотрели в разные стороны. Вся голова была покрыта шестиугольными плитами, вероятно бронированными. Стрелять в голову амфибии было бесполезно. Во всяком случае, я не знал, из чего можно было пробить бронированную полусферу. Но и в довершении всего, внизу под нижней полусферой болтались, пардон, мохнатые яйца. Именно такое сравнение возникло при беглом взгляде. Мешочек был солидный, килограмм на 50 не меньше, и тоже покрытый более мелкими бронеплитами. Чудовище набирало скорость, и на завалы, сделанные стронгами, ему было плевать. Щупальцами он перебирал довольно споро, и каждый шаг его был никак не меньше 10 метров. Я повернул голову вперед и тут же споткнувшись полетел вперед, больно приложившийся лбом облежавший поперек тропинки ствол. Чудовище позади меня в 30 метрах торжествующе заревело и сделало прыжок с целью отгрызть мне задницу. Каким-то чудом я успел встать на ноги и изо всех сил рвануть за удаляющимися стронгами. До поля оставалось всего ничего. Мне удалось вырваться на простор, где я заметно прибавил скорости. Илита, недовольно взревев, тоже вскочила на поле. Все ее четыре глаза закрутились, как бешеные, выбирая жертву. Стронги прыгали каждый в свою заранее оговоренную нычку. Я тоже спрятался за большим валуном. Дарья сберегал до последнего. Амфибия на своих ногах, как многоножка, кренясь на один бок, подбежала к оврагу. Все глаза устремили свой взор вниз, высматривая притаившихся людишек. Длилось это недолго, и запустив щупальца вниз, амфибия стала шарить им между камнями на дне оврага. Видимо, это оказалось мало, и Элита поставила по три щупальца на каждый берег оврага, раскорячившись над расщелиной, остальные сколько у нее было, она опустила вниз. И вот настал тот момент, когда элита присела. Не знаю, как снайпером, а мне было хорошо видно мешок, болтавшийся над головой между щупальцами. А чудище тем временем ухватило большой валун и откатило его в сторону, затем еще один. Раздался душераздирающий вопль, и щупальца с извивающимся в нем стронгом появилась на поверхности – В руках у Стронга был автомат, из которого тот умудрился выпустить пару очередей неизвестно куда, пока щупальца не раздавило человека, сдавив ему грудную клетку. Две тарелки приоткрылись, показав четыре ряда треугольных зубов. Тело несчастного полностью было проглочено и перемолото на моих глазах, буквально в пяти метрах от валуна, за которым я прятался. За моей спиной послышались приглушенные хлопки, и почти одновременно две пули попали элите по мешку и обе срикошетили. Сразу за ними прилетела еще одна и опять промах. Мешок мотал из стороны в сторону, и попасть появившиеся при приседании круги размером с небольшую тарелку с дистанцией 200 метров было испытанием даже для стрелков с даром снайпера. Элита, не убирая ног с краев оврага, двинулась дальше, разбрасывая валуны и ища следующего рейдера, притаившегося под камнями. Через 10 метров она его нашла. На этот раз валун попался больше, и амфибия провозилась дольше, пока доставала человека. Снайперы теперь стреляли без разбора, поняв, что не достанут до мешка. Он то скрывался между щупалец, то сжимался, поднимаясь. Результатом их работы стали два отстрелянных глаза. Провозившись чуть дольше, элита все-таки добралась и до второго стронга. Все повторилось, и человек, разорванный пополам, скрылся в пасти чудовища. Оставшись без двух глаз, амфибия стала менее подвижна и вынуждена была крутить своей двухметровой тарелкой в разные стороны, чтобы разглядеть хоть кого-то. Но я особо не обольщался. Помни, с какой чудовищной скоростью проходит регенерация у элиты. Через полчаса все глаза у нее будут снова на месте, и тогда нам точно придет конец. Вылезайте и бегите капушки! крикнул я спрятавшимся бойцам и полез на валун, размахивая руками. Подслеповатый мухомор на длинных щупальцах наконец-то заметил меня. Снайперы перестали стрелять. Амфибия радостно зарычала, видимо, узнав меня, и резко выбросила ко мне свою щупальце. Но во всяком случае ей так показалось. О, «Одер!», Одер! Гибкая, толстая, покрытая редкой твердой щетиной щупальца замерла в полуметре от меня. Вовремя. Я прыгнул вперед, зацепившись за него руками, а потом и ногами. И пополз вверх, превозмогая отвращение. До самой пасти лезть я не стал, хотя она была приоткрыта в предвкушении, что вот-вот проглотит меня. Сие отверстия я оставил напоследок. Вытащив нож и держась одной рукой за щупальца, я рубанул по основанию мешка. Сейчас, дорогуша, я тебя кастрирую. Удар за ударом, пока не приносили плодов, и если бы на моих руках не было наручей, то я бы опять сломал себе запястье. Клинок попадал по бронепластинам, а время шло, и его оставалось каждой секундой все меньше. И тогда я решился на ужасный поступок, оттолкнувшись, я прыгнул и повис на мешке, болтавшимся над оврагом. Прислонившись щекой к волосатым яйцам, я яростно стал бить ножом в те заветные точки, о которых говорила Лиана. Они оказались достаточно уязвимы и легко пробивались. Я почувствовал, как чудовище содрогнулось от боли и заревело. Ну еще бы! Как я тебя понимаю, кому хочется оставаться без мешка, но надо! Еще два удара, и мешок стал отрываться от корпуса. Время оставалось совсем в обрез, и я нанес серию молниеносных ударов, после чего полетел вниз с яйцами амфибии в обнимку. Но что-то опять пошло не так. Я сильно приложился к копчикам об бревно лежавшее на дне врага, но это были цветочки. Сверху на меня падал с десяток уменьшенных копий элиты, каждая по метру. Оказывается, она или оно было беременна. И оторвав мешок, я вызвал преждевременные роды. Не знаю, насколько они были жизнеспособны, проверять у меня не было никакого желания. Пользуясь остатками своего дара, я как угорелый втопил вдоль оврага, забыв про боль в копчике и то, что у меня в руках споровый мешок элитника. Зародыши еще висели в воздухе, когда я достиг конца врага. Вовремя дар кончился, как только я показался на поверхности с яйцами под мышкой. Такого отката я никак не ожидал, но меня навалилась неимоверная слабость и сразу о себе дал знать мой лоб с огромной шишкой и копчик. Я, извиваясь, как червяк, пополз по полю, не выпуская мешка. Он сделался сразу тяжелее во много раз. На самом деле я уже никуда не полз, не в силах сдвинуть его с места и выглядел довольно комично. С улыбками на лицах меня подхватили стронги и понесли капушки леса. Позади послышался заградительный огонь. Чудовищная водонапорная башня на 15-метровых щупальцах сыревом завалилась на бок, агонизируя, и из-за врага показались ее преждевременные зубастые детишки. Став на неокрепшие метровые щупальца, они шатаясь, погнались за нами. Вот в этот момент себя показали снайперы. Крупный калибр уверенно пробивал неокрепшую броню, попросту взрывая их еще очень маленькие суповые тарелки. Их головы лопались, забрызгивая все вокруг. Их пасти в бессильной злобе шлепали тарелками, показывая уже появившиеся зубы. Им бы неделю-другую поплавать в реке, и они уже смогут поедать человеков. Но вот хрена вам лысого! «В итоге все шестнадцать детишек, вывалившихся мне на голову, были казнены. Я же лежал на траве, не в силах встать на ноги. Гном уже потрошил мешок». «Ну ты исполнил лесник». Надо мной, опираясь на остывший ствол АСВК, стояла Лиана. «Я смотрю, в оптику щупальца метнулась к тебе, и вдруг ты пропал, а чуть погодя его мешок исчезает». «Как исчезает?» «Не понял я, садясь на траву. Ох, как же болит задница! Мне срочно нужно к Трофиму!» «Вот так! раз и нет! Смотрите, что здесь есть!» — крикнул гном. «Шесть, семь черных и три красных! Охренеть! Янтарь красный!» «Зубы нужно тоже забрать!» — напомнила Лиана. «Щупальца нужны?» — рядом показался усатый Стронг. «Не знаю, зачем они?» «Щупальца выбросите, нам нужно к Трофиму, лесник себе все отбил». «Лесник, у нас сегодня гость программы». Стронг похлопал меня по плечу. «Ну не знаю, трое погибших, не так все и весело. Я не согласился с усатым». «Ладно, гном, дай руку. Поехали к доктору, будешь ржать, рыже, получишь тоже по жопе». «А я чего, я ничего? Смешно ходишь просто?» «Тебе бы так». «Я не понял, как так произошло, почему я до этого прыгал и бегал, а тут, будучи под даром, свалился и чуть не сломался?» «Может, дар к тому времени кончился?» — предположил гном. «Вроде нет, я уже по оврагу бежал, когда ее детишки в воздухе показались». «Тебе кажется, лесник, чудес не бывает. У тебя кончилось время, и ты хорошенько приложился с высоты. Жопой!» Ильяна заржала дьявольским смехом. «Все, как только выздоровею, конец тебе!» «Гном, пошли к машине!» В стабе нас встречали с почестями. Сам Трофим подставил плечо, и они вдвоем с гномом затащили меня к нему в избу. Лиана начала рассказывать страждущим, как мы поимели амфибию во всех подробностях, и особенно про мое ранение. «Неплохо ты приложился, лесник. Высоко падал!» озабоченно посмотрел на меня Трофим. «Метров пять было точно, хорошо хоть не на камень». «Легко мог сломать позвоночник и остаться парализованным. Улей такое не лечит, только белая жемчужина. Но ну, не думаю, чтобы тебе кто-то ее принес», — заключил Трофим. «У тебя перелом копчика. Болезненно, но не так страшно. Выпей одну черную жемчужину, и к вечеру будешь плясать. Я тебе помогу». Я уже наплясался. Поморщился я. После всех процедур гном Ильяна доставили меня домой, где я лежал до утра на животе, считая ворон, так и не уснув сначала от боли, потом от всяких мыслей. Вот так проснешься ночью и больше не заснешь, а потом весь день ходишь как дурак. По утру я стал как новенький, не переставая удивляться возможностям Улья. «Как самочувствие, командир?» Спросила Лиана, сверкая глазами. Опять, что ли, успела бухнуть. «Со мной все в порядке, могу вновь повторить падение». Разобрали осьминога. «Ну, молекулы», — ответил гном. «Нам дали две красных и три черных. Зато разницу добили лайтспеком. Ты не против, плюсник? «Да, пусть будет. Им тоже нужно народ кормить». «Вы не забывайте принимать свои. Гном, как твои способности?» После красных вполне себе стали». «Надо мне было вместе с вами идти. Я элиту почувствовал еще от оврага, когда вы ушли». «А еще тебе нужна рация, лесник», — сказала Лиана. «Чтобы держать с нами связь, пигмей обещал выделить комплект». «Так она мне мешать только будет, такой ящик на себе таскать». «Вот дремучий ты», — засмеялась Лиана. «В наше время это гарнитура и махонькая коробочка, связь на открытой местности до пяти километров и до двух в условиях города». «Хватит?» «Вполне. Да уж, нам бы такое в свое время». «Привыкай к новым реалиям, командир». «Что вы меня все командиром командирам зовете? Я не хотел чувствовать себя в армии». «А как?» — поинтересовалась Лиана. «Лесником?» «Лесник еще ничего, а так меня Женя зовут». «Меня Вова», — скромно сказал Гном. «Угу, приятно познакомиться. А меня Виагра». В дверь нашей избы забарабанили снаружи. Лиана вытащила из-за пояса пистолет и раздраженно крикнула. «Кто там еще?» «Откройте, беда!» «Ну нет покоя здесь, вот точно гадюкина!» Она поставила пистолет на предохранитель и пошла открывать дверь. На пороге стоял неизвестный мне мужичок и сходу выдал. «Меня пигмей прислал, кластер перезагрузился!» Выпалил мужичок. он нам-то что?» – удивился гном. «Так тракт проезжим стал, и к нам команда самого центра въехала. Они сами с пигмеем связались по рации». «Так где здесь беда, морячок?» – вопросительно взглянула на него Лиана. «Да к их это... того! На Муров они нарвались, бой там был, кровь осталась. Но ребят из центра мы не нашли, Муры их в лес утащили». «Нахрена они вообще сюда поехали?» – спросила Лиана. «За тобой! Они так и сказали, что Жанна их отправила за тобой». Пигмеем ответил, что ты в стабе живая и здоровая. Они обрадовались и обещали быть у нас через два часа. «И пропали?» «Ага, мы поехали проверить, а там все в следах недавнего боя». «Кто по рации с пигмеем говорил?» «Мамай какой-то».